Глава девятая Рассчитавшись за пиво и оторвав от блистера вакц в качестве чаевых официантки, Крис с кладом вышли из фарта. С собой перехватили каких-то закусок и бутылку водки, которую на улице тайком опустошили на две трети. Прополоскали рот, чтобы достичь соответствующего запаха для пущей убедительности, и вылили часть содержимого. «При других обстоятельствах за такое руки бы оторвали», — пошутил Крис. «Да у самого сердца крови обливается». Вдруг несколько раз с определенной периодичностью треснула рация, которую Хлад взял с собой. Это означало, что нужен сеанс связи вне расписания. После этого сигнала нужно сменить частоту и через пять минут ожидать сообщения. Его передали тональными сигналами выдвигаясь в берлогу». По переговорной таблице это означало, что группа следует в Новую Ладогу. Это не «Морзянка». В азбуке Морзе каждая буква кодируется несколькими сигналами. Это существенно растянуло бы и усложнило сообщение. Да и передавать сообщение морзянкой все равно, что сказать его открытым текстом. Ее знает любой радист. А переговорная таблица умещала целое сообщение в несколько сигналов, известно только группе. Сами придумали сообщение, сами их обозначили – и на выходе получили короткое информативное сообщение, содержание которого никому, кроме них, неизвестно. «Выдвигаюсь в берлогу. Но почему раньше времени?» Крис не понимал. «Тональными сигналами развернутую информацию со всеми пояснениями все-таки не передашь». Получив сообщение, Крис и Хлад должны вернуться в номер. Ехать встречать группу не требовалось. Это специально оговаривалось. «Все намного проще». «Свой «Тигр» Крис с «Ладом» поставили у себя под окнами, отмечая тем самым свое местоположение. Искать их по всему микрорайону группе не придется. После прибытия «Тишина» должен отправить к «Тигру» кого-то из спецов, кому требовалось засветиться рядом с машиной, не привлекая внимания. Появление кого-то из своих означало, что группа прибыла. Этот момент пропустить нельзя. Поэтому сразу после сообщения о выдвижении в город – Крис и Хлад должны ввести скрытное наблюдение за своим тигром. Подобная конспирация решала два вопроса. Во-первых, так проще найти друг друга. А во-вторых, это не так сильно привлекало к себе внимание, как в случае, если на виду у всех организовать встречу у главных ворот микрорайона. Серьезной слежки за группой точно нет. Поэтому достаточно и этого. Но что там?» – спросил Крис, наблюдающего за машиной Хлада. Спустя сорок минут ожидания после принятого решения. «Ничего», — ответил тот, — «оттуда прямо по шоссе километров пять. Они даже пешком бы уже давно дошли. А на машине несколько раз туда, обратно можно сгонять. Муть какая-то. Может, в форте на контроле застряли? Запроси-ка их». Хлад начал вызывать группу тональными сигналами, но ответа не последовало. Только треск и непонятный шум. «Молчат», — подытожил Хлад, — «Похоже на помехи. Может, их там зажали и глушат?» Ответить на его вопрос Крис не успел. Микрорайон В взорвался сиреной, похожей на сигнал «воздушная тревога». А следом за ней забасили утесы, затрещали ручные пулеметы и глухо захлопали гранатные разрывы. Сразу после первого выстрела Крис и Хлад уже лежали на полу, схватившись за свое оружие. Но через пару секунд стало понятно, что стреляют не по ним и даже не на территории микрорайона. Весь грохот доносился со стен периметра. «Напал, что ли, кто?» — недоумевая спросил Хлад, поднимаясь с пола. «Я как сирену услыхал, думал, бомбить будут. Пошли-ка у админа спросим». Спустившись на первый этаж, спецы увидели, что дверь в подъезд наглухо закрыта на все задвижки. Причем дверь была не слабее, чем в каком-нибудь хранилище. Это уже новые хозяева ставили. От старой подъездной двери не осталось и намека». «Любезнейший, у вас тут война началась?» — спросил Крис консьержа, который надел на себя простенькую разгрузку и не выпускал из рук старенький АКН. «Набег!» — отозвался тот. В его голосе проскакивали нотки испуга. «Чей? Как чей? Бешеных!» — нервничал консьерж. «В смысле?» «Не знаю, откуда вы и как там у вас, но тут уже второй раз это случается за последние полгода. Раньше такого не было. Они просто толпой прут, причем все разом». Массой давят и жрут всех подряд. Если бы не стены, не было бы уже новой ладоги. Так-то бешеные обычно от бесов шугаются и за километр их обходят. А как набег, так становятся наглее, ближе подходят. До тех пор, пока бесы их жрать не начнут. А как же люди за стенами, кто сам в домах живет? Прячутся у себя в подвалах и погребах. Вроде прокатило в тот раз. То ли эти их там не чуют, то ли хер знает. Вот только после набега палево выходить. Бывает, что через забор кто-то перемахнет и затупит в четырех стенах. Набег прошел, отбой дали, вышли из подвала, а на них бешеный кидается. «А с чего набеги-то эти?» «Ну ты спросил, откуда же я знаю?» Базарит, что это у них с голодухи. Они ж поэтому из городов и выходят, шляются по окрестностям. Правда, слыхал я, что все равно в город потом идут. А в набеге у них в башке окончательно все отрубается. Так-то они обычно хитрожопые и что-то типа страха есть». В открытую на пацанов со стволами слюнявый в одиночку не кинется, да и от бесов те шарахаются. А как на бег, так волной под пули и на бесов. Потом у них в башке в обратку что-то щелкает и сваливать начинают. «Пипец», — подумал Крис, представь, что сейчас творится в Трусово, если на бег его зацепил. Вот почему группа направилась в город раньше времени. И, вероятнее всего, именно поэтому их до сих пор здесь нет но эмоции были закрыты где-то глубоко внутри, за стальной дверью. Ни у него, ни у Хлада не дрогнул ни один мускул на лице. Внешне они оба оставались невозмутимыми, Хлад лишь спросил. И как долго в тот раз набег это длился? — Где-то около часа, ну плюс-минус. Кого-то замочили, остальные разбежались. Но потом еще какое-то время ворота не откроют, и из здания нельзя выходить. — Че это вдруг? — Беспилотник с тепловизором запускают, и окрестности палят. «А в зданиях залипать надо, пока пацаны улицы не объедут. А то один пролезет, зацепит кого. И всем хана. Считай, как факел в сток сухого сена кинуть. Сам же знаешь, как зараза разлетается. Незараженных-то уже и не осталось». «Ясно», — коротко резюмировал Крис. «Жопа», — сказал Хлад, когда они вернулись в номер. «Полная», — согласился замкомандир. «Давай запрашивай группу. До пацанов нужно по-любому дозвониться». «Нужно знать, где они, как они, потери, раненые. Предупредить, что до отбоя им нужно как-то продержаться. Раньше никто нас отсюда не выпустит». Хлад начал снова отстукивать тональными сигналами, но Крис его остановил. «Да в жопу тональные, так запрашивай!» Правда, это тоже не помогло. Рация в ответ шумела и трещала, но на запросы так никто и не отозвался. «Тяжело сидеть без дела, когда свои ребята выживают где-то за забором». И особенно противно от того, что они сейчас ничего не могут сделать. Под плотным натиском зараженных никто не откроет ворота, чтобы выпустить их на поиски своей группы. Пробиться с боем через охраняемый периметр, а затем сквозь орду людоедов они не смогут при всем желании. Оставалось только ждать. Интересно, как люди в бесовке жили? Там же ни стен, ни укреплений. Да и бойцов-то у них нет. Поинтересовался Хлад, закончив сеанс связи. «Да хер знает. Может, набеги до них еще просто не доходили». «Этот же сказал, что не так давно все началось. Всего полгода назад первый был, сейчас второй». «Получается, это же объекту грозит в скором времени», — спохватился Хлад. «О чем и речь», — поддержал его Крис. «У нас там Тихвин под боком. Хер его знает, чего оттуда ждать. Надо пацанов искать и на объект передавать. Зас у них осталось». «Может, рискнем?» В открытую по нашей передадим. Дело это серьезное. Все не так страшно. У нас бригада, опорники уже развернула. С аргументом хладу пришлось согласиться. Каждый опорный пункт приспособлен к круговой обороне. Для этого обеспечивается круговой обзор местности. Скрытно такой толпой не подойти. Опорники взаимодействуют между собой. Создаются системы препятствий, миновзрывные заграждения. Организуется система огня. Сплошной многослойный огонь не оставит шанса даже бесам. Крупный калибр, мины, артиллерия и бронетехника способны перемолоть эту биомассу в фарш еще на подходе. При этом сам объект залег под землей, и ему в принципе не нужны ни стены, ни какое-то их подобие. Хороших вояк, техники и средств хватало и среди выживших, но чаще всего оборону дополняли стенами – Поселения, в отличие от объекта, находились на поверхности, и при набеге какая-то часть зараженных может пробиться между опорниками, где плотность огня окажется ниже. Человек туда не сунется, но для бешеных и бесов с их численностью и живучестью достаточно и этого условия. Если хотя бы нескольким из них удастся проникнуть в поселение, тогда начнется цепная реакция. Превращение практически мгновенное, отбиваться от них на узких улочках – И в зданиях совсем не то же самое, что бить на подходе. Внутри города все закончится в считанные часы. Стены помогали этого избежать. При прорыве обороны они были последним рубежом. А в случае с объектом можно не опасаться, что часть инфицированных сможет обойти его опорники. Под землю на объект им все равно не попасть. В современной обороне возникли современные проблемы. Те меры, которые считались эффективными против бешеных, Слабо работали против вооруженного противника. И наоборот. Из всех современных государств мало кто мог себе позволить держать и стены с обороной периметра, и небольшой укрепрайон. Бронетехника, мины, артиллерия, высокая плотность огня. Все это существовало и до заражения. Почему же тогда ни военные, ни другие силовики его не остановили? Да все весьма просто. Они подверглись заражению, как и все беспорядки, преступность, анархия кругом. Как говорил Рак, одно дело сдерживать заражение, другое дело, когда заражены те, кто должен этим заниматься. Им пришлось выживать, как всем, спасая себя и близких. Первых бешеных никто не сдерживал, каждый думал, как выжить самому. Именно поэтому зараженные смогли наводнить города. А когда пришли миротворцы и немного поправили положение – Численность бешеных оказалась в разы выше численности выживших. Появились бесы. Зачищать города было слишком поздно. К тому же уцелевшие продолжали рвать друг другу глотки за ресурсы и без участия зараженных. А в одиночку истребить всех бешеных не сможет ни одна фракция. Да никому это не нужно. И тогда, и сейчас все заняты лишь тем, чтобы урвать кусок побольше от пирога под названием «Россия». «А передадим по своей, можем засветиться», — продолжил Крис. «Не факт, конечно, но нахер это надо. Если нас свяжут с объектом, можно забыть про выполнение задачи. Смысл в этом случае теряется». «Ну да, верняк. Кстати, не знаю, как здесь, в микрорайоне, но до стен форта бешеные вряд ли добежали. Я там несколько зушек видел. Они там нормально могут наворотить. А еще колючки до жопы. Половина запутается на ходу». «Если там Барян этот все от и до сам организовал, то опять напрашивается вывод, что он не на своем месте в этой конторе. Хотя хер его знает. Может, и на своем. Неспроста же он с новой Ладогой связался». «Да. До отбоя мы не вырвемся. У них тут как на подлодке. Люди в заперти сидят, пока команду не дадут. Давай пока хоть эфир послушаем», — сказал Хлад, включая свою рацию на столе и набирая нужную частоту. Узнаем, как там у защитников дела. Общую частоту, на которой работали защитники города, узнали у консьержа. Во время набега ее сообщали всем, чтобы люди оставались в курсе происходящего и могли сообщить о проникновении внутрь периметра зараженных. Увидел в окно «Сообщи». Так, внутри периметра у братвы появились дополнительные глаза и уши. Скорее всего, у охраны периметра есть еще и закрытые каналы связи, но предназначены они только для внутреннего пользования. Реакция Криса молчала, будто ничего не происходит. А на беге продолжал напоминать только грохот крупнокалиберных пулеметов, треск автоматных очередей и хлопки взрывов. — Как-то подозрительно тихо у них в эфире, — смутился Хлад. — У них каждый сам по себе воюет. Никакой координации, ни команд, ни мата в рацию. — Странно, — ответил Крис. — Пойду-ка к соседям загляну. Он вышел из комнаты и постучал в комнату, где расположился Седой. Вместе с ним в помещении оказалась и вся его компания. Похоже, что с кухни они дружно переместились в комнату. Праздник у них продолжался, правда, теперь среди бутылок на столе потрескивала рация, из которой доносились какие-то команды и трехэтажный мат. «Чего хотел-то?» – спросил с порога Седой после обмена приветствиями. «Вы на охранной частоте сейчас?» «Ну да, а чё?» «Да сраться у меня какая-то фигня». Частоту выставил, но глухо, как в танке. Думаю, не накрылось ли. «Дай вашу на пять сек. Чисто глянуть». «Да не вопрос. Колян, брось кородейку!» Крикнул Седой тому, кто сидел к ней ближе всех. Поймав трещавшую рацию, Седой передал ее Крису. Взяв в руки две рации, он глянул на оба цифровых дисплея. Частота выставлена одинаковая. Ошибки не было. Только рация Седого работала как надо, а рация Криса продолжала молчать. Возьму на пару минут. глянуть ко чего надо». «Но только на пару минут», — с улыбкой ответил уже хмелевшийся Дой. Крис вернулся в комнату. Сказать, что он озадачен, значит ничего не сказать. Теперь нужно было проверить нехорошую догадку. «Ну чё?» — спросил Хлад. «Короче, у нас со связью какая-то нездоровая херня», — ответил Крис, демонстрируя ему две рации, одна из которых молчала. Теперь озадачил свой Хлад. «Ну-ка...» Хлад полез за своей. Набрал ту же частоту. «Выруби пока соседскую». Крис выключил рацию Седова. Хлад отошел в другой конец комнаты и запросил Криса первым пришедшим в голову позывным. «Береза, я Тополь. Как слышишь меня?» Вместо ответа Крис лишь кивнул, подтверждая, что слышит своего напарника. «Так, наши в порядке», — заключил Хлад. «Давай-ка теперь попробуем с этой», — продолжил эксперимент Крис, — и включил рацию соседей, которая тут же разразилась переговорами защитников периметра. «Береза, я Тополь, как слышишь меня? Прием!» — повторил Хлад. Но его сообщения в рации Седова слышно не было. Там по-прежнему продолжался бой с Бешеными, а в рации Криса, наоборот, было слышно только Хлада и больше никаких других переговоров, словно кроме них в эфире никого, и все это на одной частоте. «Это как?» — удивился Хлад. «Да вот хрен его знает!» Крис был удивлен не меньше. «Да не бывает так!» Продолжал негодовать Хлад. Причины их удивления были вполне понятны. Во время запроса Хлада в рации Седова не было даже бульканья и треска, которые появляются вместо речи, если канал связи кодируется. Более того, их рации сейчас вообще не подключены к наручным ПК. Они остались во второй машине на тот случай, если их «Тигр» будут досматривать при въезде — Соответственно, в рации Седова все сообщения Хлада должны были прозвучать обычной речью, словами. Но все происходило так, словно рации Криса и Хлада в эфире вообще не существовало. Они слышали себя, но не слышали всех остальных и наоборот. Заглушить их тоже не могли. В этом случае они бы не услышали даже друг друга. — Вот те раз, — сказал Хлад, — вот почему Хохол никаких переговоров не поймал. «У нас у всех, походу, такая херь. Может, на самом деле и Майбах не пропал? Может, вот как сейчас, мы его просто не слышим?» «И где он?» «Они хоть и в пешем порядке запилили, но времени прошло с запасом. Уже бы вернулись. Кроме того, своих же мы слышим, внутри группы и с объектом со связью нет проблем?» «Ну да», — согласился Хлад. «Интересно, это технический сбой? Или чьих-то рук дело? А чьих? За бугром никого не осталось». «А у нас в стране все завалилось к херам». «Вот это и оно! Если не сбой, значит, кто-то нас... не знаю, как сказать... выключил, что ли?» — предположил Хлад. «Ладно, пойду рацию верну». Набег длился чуть меньше часа. Бас пулеметов и грохот пушек понемногу стихли. Со стен периметра изредка доносились короткие автоматные очереди и одиночные выстрелы. Как в подтверждение этому... К ним в комнату постучался Колян и сказал, что набег братва отбила, но по рации объявили комендантский час. Сообщить об этом Крис попросил Седова, когда заносил им рацию. Свою просьбу, не вдаваясь в подробности, пояснил тем, что свои у них накрылись. Потянулся объявленный комендантский час. Пешеходов на улице по-прежнему видно не было, но микрорайон уже не казался столь пустынным. По улицам пересекали... Переделанные буханки, наподобие той, что они видели на пути сюда. Удели моторы, хлопали двери, где-то слышались голоса. Выстрелов не слышно. Похоже, периметр никто не преодолел. Примерно через полчаса отдали отбой. А когда все стихло окончательно, Хлад снова запросил группу, но ответа он не получил. Время было уже за полночь, но дожидаться утра им здесь явно не придется. «Крис, надо что-то делать!» Погнали. Коротко ответил замкомандира, посмотрев на наручные часы. Спустились вниз. У машины надели плитники, проверили оружие. Хлопнув дверями, погрузились в тигр. На этот раз за руль сел Хлад, завел двигатель, воткнул первую передачу, и машина тронулась с места. Будут спрашивать, отвечаем как есть. Наши на подъезде к форту застряли, просили помочь. Проинструктировал Крис своего напарника, «Ничего подозрительного в этом нет, а начнем мудрить и еще больше вопросов вызовем». Хлад лишь коротко кивнул и направил «Тигр» к главным воротам. Там к ним подошел какой-то мужик в сопровождении двух крепких вооруженных бойцов. Похоже, это один из тех, кто сейчас отбивал набег. «На выезд?» — поинтересовался старший. «Да», — коротко ответил Крис, приоткрыв дверь. Новые вы безбашенные. Ваше дело. В новой бешеных не осталось. Проверили». Дальше сами смотрите. Вокруг их дофига. Странно, что интересоваться он не стал, куда им так срочно понадобилось. Но с другой стороны, зачем ему это? Ворота поползли в сторону, открывая им выезд с территории. Едва тигр выехал за них, ворота сразу же поехали обратно, отсекая их от охраняемого периметра. Увиденная картина оказалась не очень приятная. Все пространство вокруг стен усеяна трупами и оторванными конечностями. Какие-то тела были просто разможжены, напоминая ком сырого кровоточащего мяса в грязных лохмотьях. Повсюду валялись выпотрошенные кишки и прочие внутренние органы. И кровь. Она была везде. В разных местах она стекала ручейками, образуя целые лужи среди наваленных тел. Хватало изгоревших трупов. В нескольких местах на ближних подступах к стене они лежали скоплениями, как груды угля. Огнеметчики отработали по групповым целям, отсекая их поток от стены. Струйные огнеметы дальнобойностью не отличаются, поэтому их использовали как заграждение, не подпуская зараженных к стенам. Все это месиво, жутко воняло и в целом напоминало поле битвы в средневековых войнах. «Охренеть!» — обалдел Хлад поворачивая на улицу Суворова. «Нету слова», — поддержал Хлад. «Впервые такое вижу». «Чё это за херня?» — показал Хлад на непонятное существо. «На бешеного не похоже». «Ног тормозни», — сказал Крис, рассматривая жуткое создание, которое от бешеного кардинально отличалось. Было крупнее и явно сильнее. Мощное ручище, когти, пасть. Но вот нижнюю часть тела разглядеть не удалось. Существо разорвано пополам. — Есть подозрение, что это бес. — Вполне, — согласился Крис. — Я, конечно, хер знает, что оно из себя представляет, но судя по тому, как оно выглядит и что о нем рассказывал Рак, явно ничего хорошего. Если такое страшилище на наших налетело, все могло плохо закончиться. — Ладно, время жмет, — ответил Хлад и прибавил скорости. По пути к форту им попалась пара разбитых и разорванных чуть ли не в хлам уазов, переделанных для патрулирования. Видать, набег застиг их прямо на маршруте. Вокруг машин, словно ковром, все устелено забрызганными кровью гильзами. Экипаж отбивался, но это им не помогло. Они изначально были обречены. Волна зараженных просто заблокировала им машину, и двигаться они больше не могли. Оставалось отстреливаться, не жалея патронов, но это уже не оборона от предсмертной агония. В разорванных машинах о людях напоминало разве что оружие и снаряжение. Останки на человеческие, похоже, не были. Внутри был фарш. Наверняка здесь и без бесов не обошлось. Машины выглядели, как грубо вскрытые консервные банки. Бешеные так не могли бы. Ужасная смерть. Уж лучше пуля. Второй машине, в кавычках, повезло чуть больше. Похоже, в последний момент внутри кто-то из экипажа успел рвануть гранату, избавляя себя от товарищей от нечеловеческих мучений. Вскоре им попался еще один УАЗ. Но этот был в полном порядке, целый, с экипажем внутри. Он ехал им навстречу со стороны форта. Новый патруль на маршрут вышел. Начнут сейчас недобитых зараженных отстреливать, если такие остались. Въехали на территорию форта. На КПП никто ничего не спросил. Лишь посмотрели на них с некоторым удивлением. Долго раскачиваться не стали, а сразу повернули на КПП, через которое они в первый раз попали в форт. Тимура на воротах не было, смена стояла уже другая. «Пацаны, вы серьезно?» — поинтересовался старший смены прежде, чем открыть ворота. «Не сомневайся, дело у нас. Да мне как-то похер, я ж чисто по-человечески предупредить. Не знаю, откуда вы, может, у вас там еще набегов нет, но здесь после такого в окрестностях еще до жопы слюнявых шатается. Да и обратно за въезд башлять придется. Открывай», — коротко сказал Крис. Старший ничего не ответил. Он лишь скомандовал смене, и его бойцы засуетились, заняли свои места и принялись открывать ворота. Выехав на дорогу, Крис с осмотрелись. Та же картина, что и у микрорайона. С тем небольшим отличием, что тела валялись на дальних подступах, часть из них была запутана в колючке. Место здесь открытое, так что остановить поток зараженных где-то вдалеке особого труда не составило. «Надо нам незаметно печенек воткнуть перед поворотом на Трусово, сказал Крис. «Сейчас право карман будет. Прижмемся и сделаем». Остановились в условленном месте. Надели шлемы с ушами. Подключили носимые рации. Затем Крис полез в люк ставить пулемет. А Хлад остался за рулем, в готовности рвануть с места при появлении бешеных. «Готов», — сообщил Крис водителю, как только закончил установку пулемета. «Принял», — ответил тот, — и схватился за тангенту возимой радиостанции. Но на запросы группа по-прежнему не отвечала. Начали движение. До поворота на Трусово им оставалось полтора километра. Пару раз замечали движение в «Зеленке», но на них никто не бросался. Повернули в Трусово. От шоссе до деревни дорога прямая, так что повернутую на бок машину увидели сразу. До нее чуть больше ста метров. Хлад сбавил ход – а Крис приложился к печенегу, прочесывая стволом окрестности. Нехорошая догадка подтвердилась. Это был второй «Тигр» группы. То, что машина не на ходу, ясно было без всякой диагностики. Вывернутое переднее правое колесо со стороны днища все разорвано, будто долбили отбойным молотком. На асфальте черной лужи растеклось масло. В правой секции лобового стекла со стороны пассажира застряло нечто – Внутрь ему удалось пролезть лишь головой и правой рукой. Строение тела напомнило им о бесе, которого они видели у стен микрорайона. Теперь его удалось разглядеть полностью. Рядом валялось еще три его товарища. Тела уже объедены. Похоже, после боя здесь попировали бешеные. Хватало трупов и самих бешеных. Здесь их было не меньше двадцати. Все это побоище сопровождалось уже привычной картиной. Кровь, гильзы разорванная плоть. Тел кого-то из группы не нашли, но задние двери вывернуты с корнями, а внутри машины кровь. «Твою мать!» — Крис спнул перевернутый тигр. «Не сэй, наших тут нет». «В привычном виде нет», — не согласился Крис. «Вспомни, что от тех быков с Уазов осталось. Их там теперь только тряпкой по салону собирать. Может, здесь наши отбились, но далеко уйти они не смогли бы. Ты видел, какой натиск был?» Видел. Но, с другой стороны, странно, что «Тигр» относительно целый. В смысле? Смотри, здесь их раз, два, три, четыре. Четыре беса, и все зажмурились. А еще бешено хватает. «Тигр» — это не танк. Бронирование у него слабенькое. В четыре рыла бесы бы его разобрали на запчасти. Вырванными дырями бы не обошлось. Ладно, давай смотримся по-быстрому, — согласился Крис. Заглянули в салон. В лобовухе продолжал торчать бес с перемолотой в кашу головой. Салон забрызган кровью изнутри. Был и обнадеживающий момент. Ряда вещей, боекомплекта, а самое главное — ЗАС, в тигре не оказалось. Значит, группа смогла отбиться. Во всяком случае, здесь. Как у них дальше все сложилось, пока оставалось загадкой. «Слушай», — снаружи послышался голос Хлада. «Я, конечно, не знаю, как они отбились от четырех бесов». «На ощущение, что они с ними в рукопашной сошлись». «В смысле?» — не понял Крис. «Огнестрел только у того, кто в лабаше застрял. У остальных порезы, разморжение мягких тканей». Хлад толкнул носом ботинка одного из них. «А у этого вообще черепушка проломлена. Скорее всего, перемочили друг друга из-за добычи. Может, их на самом деле больше было. А те, кто вышел живым из поединка, погнали наших. Правда, я ума не приложу, как они надеялись уйти от бесов». Крис кивнул на их массивные ноги. «Кстати, смотри», — продолжил Крис. «Нет ни Корда, ни АГСа, ни БК к ним. С таким грузом они прогулочным шагом далеко не уйдут». «Ну да, на тишину не похоже», — согласился Хлад, рассматривая теперь уже пустую поворотную платформу. АГС и Корд были аккуратно сняты. «Хотя странно», — продолжил Крис. «Станки-то к ним на месте остались». «Где-то вдали раздался вой». «Задерживаться здесь больше не было смысла». «Давай-ка собираться», — сказал Крис, услышав вой. «Валить надо, пока не поздно». Закидали к себе в тигр то, что оставалось в перевернутой машине. Несколько коробок к печенегу, пайки еще какая-то мелочь. Нашлась и бэд-ньюс вместе с БУ. Магнум, похоже, не забрал винтовку. Крис снова встал в люке у пулемета и крикнул Хладу. «Погнали до Дневки, на первую точку. Глянем, что там». Клад ничего не ответил, лишь тронул тигр с места, набирая скорость. Через какое-то время на дороге показалось нагромождение сплоти. плоти. Скорее всего, раньше здесь лежала куча из трупов бешеных, которые со временем объели зараженные, растащив останки на дороге и запачкав кровью весь асфальт в этом месте. Гнались и попали под пулемет. Гадалки не ходи. Дальше лес сменился полем, впереди показались деревенские домики. Когда-то зеленое травы поле сейчас отдавало красным. Бешеных в этом месте под свинцовый дождь попало немало. Сколько точно их там было, сейчас уже и не скажешь. Их тут уже подъели. Трупы, кровь, останки. Наверное, не сладко спецам здесь пришлось, но радовало пока одно – рядом с останками оружие или какой-то снаряги пока не встречалось. Возможно, весь их недолгий путь закончился в лицу, в случае, если они отходили от тигра зеленкой, но пока это лишь предположение. Доехали до фермы, где они устроили дневку. Внешне никаких признаков того, что тут группа приняла последний неравный бой. Так лишь пара мертвых, бешеных, да и то целых. Их останки даже не растащили еще. Куча трупов вокруг здания не оказалась. Становилось ясно, что группа сразу сорвалась отсюда, как только появились первые бешеные. И назад, судя по всему, парни не возвращались. Крис бы сам так поступил». В машину, пулеметом и на скорости пробиться ко второй точке. Если бы их зажали в здании, они бы не отбились. А так, на ходу, да еще и с кордом, шансы резко возрастали. Хлад, разворачивайся и потихоньку сдавай задом в хлев. Так же, как второй «Тигр» тогда загоняли. Скомандовал Крис, разворачивая печенек, чтобы взять въезд под прицел. «Если я начну долбить, или ты увидишь кого-то, сразу по газам оттуда». «Понял», — отозвался водитель. «Тигр» медленно пополз внутрь. Времени после набега прошло довольно мало, поэтому риск, что налетит толпа зараженных, довольно высок. Соответственно, выходить из машины и двойкой досматривать здание спецы не стали. Внутренней планировки никакой не было, лишь деревянное ограждение справа и слева и лестница на чердак. Внезапного нападения из-за угла или сверху можно не опасаться. У самой лестницы увидели уже погашек костер, перевернутый котелок рядом с ним и еще пара пустых упаковок из-под сухпая. «Не души. Погнали отсюда. Нет здесь никого», — подытожил Крис. «Вовремя!» — поддержал Хлад и резко надавил на газ. Впереди появилось трое бешеных. Крис уже развернул пулемет в направлении движения и тут же ощутил удар машины от препятствия. Под кенгурятник попал один из троих зараженных. Сразу после удара Тигр слегка подбросило, похоже, что сбитый влетел под правое колесо. Двое других находились чуть в стороне и под колеса не попали, но тоже бросились следом за машиной. Хлад быстро набрал скорость, и преследование прекратилось. Крис не стал стрелять. Шуметь лишний раз он не хотел. «Ну, куда дальше?» — спросил Хлад, не останавливая машину. «Давай на вторую точку». «На вторую?» — удивился напарник. «Да знаю, знаю», — ответил Крис. «Пешком далековато будет. Тем более сквозь такую толпу они без машины вряд ли бы туда пробились» но начинать поиск стоит с мест их наиболее вероятного появления. «А причем тогда здесь вторая точка», — не согласился Хлад, но движение в указанном направлении не прекратил. «Я бы больше поставил на то, что парни к форту ушли. Расстояние примерно то же, но в этом случае они окажутся внутри охраняемого периметра. Им смысла не было идти на вторую точку, где их тупо задавят». «Ну смотри, в машине их нет, ни тел, ни останков, значит ушли. И вполне возможно, что форт...» но в итоге к нему они не вышли. Возможно, они не пробились, а может, и не стали пробиваться. В смысле? Первое сообщение от них пришло минут за сорок до набега. На тот момент, скорее всего, они столкнулись с первыми зараженными. Что-то вроде авангарда. Но не зная о таком понятии, как набег, решили, что смогли отбиться. И, сообщив нам, направились в форт. Но по ходу своего продвижения они могли заметить, что бешеные толпами валят городу. Если вся эта ватага их не задавила сразу, они могли изменить свое решение идти в форт, поскольку его стены будут облеплены зараженными. А через какое-то время со стороны форта и пулеметы застучали. Сам подумай. На такой грохот туда сбегутся все зараженные, и сквозь это море они не пробьются в принципе. Этим новая ладога могла дать группе небольшую фору, оттянув на себя основной поток зараженных. К тому же периметр лупил по всему, что движется. «Я очень сомневаюсь», что в такой толпе они бы разбирались, кто человек, а кто нет. В общем, хана, что от бешеных, что от обстрела. И тишина не мог этого не понимать. Но ну, если их там нет? Они же могли нам сообщить, что ушли на точку 2. Или хотя бы ответить на наши запросы. Не было ни того, ни другого. Вот хрен его знает. Будем посмотреть. Лес и ближайшие деревни мы вдважало все равно сейчас обыщем, Так что лучше начать с простого. Вторая точка». Выехав обратно на шоссе... Свернули налево, в сторону Питера, и, прибавив газу, поехали в деревню Пески. Немного не доезжая до деревни, с правой стороны дороги стояла церковь, которая являлась второй точкой. Она не была случайным выбором. Церковь осмотрели еще до начала всех событий, когда только организовали дневку, взвесив все за и против. Зараженных по пути не попадалось. Во всяком случае, на дорогу никто не выскакивал и на машину не кидался. Лишь пару раз замечали движение в зеленке у обочины. Справа показалась заправка, а рядом с ней на дороге полукольцом стояла пара БРДМ. Столько же грузовиков и еще какая-то техника. Когда осматривали церковь первый раз, ничего этого не было. Признаков жизни в этой импровизированной крепости не наблюдалось. И все та же картина. Искореженная сталь, разбросанное оружие, гильзы, растащенные человеческие останки и кровь. Кровь, кровь! На самом деле странное решение. Вот так остановиться посреди дороги и принять явно неравный бой в то время, как этой колонной можно пробиться к форту. Хотя не факт, что во время набега бандиты рискнули бы кого-то впустить. Может, поэтому погибшие, кем бы они ни были, и решились на такой шаг. Церкви никого не оказалось, да и не было здесь никого, как поняли из досмотра Крис Хладом. Рассиживаться, собираясь мыслями здесь не стали. Вернулись в машину. Не успел хлад завести двигатель, как где-то затрещали автоматы. Судя по звуку выстрелов, перестрелка шла вдалеке отсюда, со стороны форта, но явно не у стен моста поезда, до него порядка 10 километров. «Давай-ка в ту сторону, только аккуратно», — скомандовал Крис, устраиваясь в люке за пулеметом. Тигр развернулся поперек дороги и сразу направился в сторону перестрелки. По мере их приближения выстрелы становились все громче. Вдруг пару раз пробасил то ли корд, то ли утес. Сходу было не разобрать. Следом загремела радиостанция голосом хохла. Берлога! Я медведь! Ответь мне! Слышалось сквозь стрельбу. Позывные они меняли часто. Неизменным был только рарок, но его использовали лишь для связи с объектом. Я Берлога! ответил Хлад. Медведь, ты работаешь? Атакованы зараженными. Мы в кольце. Без техники сами не пробьемся. Патроны на исходе. Долго не протянем. Где находишься? «По шоссе в сторону Питера. После Труса во первый поворот направо. 200 метров. Недострой на поляне». Сориентировал их хохол. Конечно, проще дать координаты по карте в наручных ПК, но их у Криса с хладом не было. Они их оставили во второй машине на случай обыска при въезде в форт. «Принял! Продержись пару минут!» Ответа не последовало. Подъехав к повороту, Крис увидел, как в лесу, среди деревьев, мелькают бешеные, бегущие в сторону группы. «Еще несколько перебегали дорогу. Крис начал бить по ним короткими прицельными очередями, роняя на дорогу нескольких зараженных. Опять пробасил крупнокалиберный пулемет. Они корд все-таки с собой волокли. Выехали на грунтовку, ведущую к недострою, где отбивалась группа. Проехав по ней метров десять, снесли какой-то деревянный самодельный шлагбаум, непонятно с какой целью тут поставленный. Не останавливаясь, пронеслись до самого пустыря, обозначив себя, чтобы не влететь под обстрел». «Кирпичный недострой. Трупы бешеных рядом со зданием. Даже несколько бесов. Из окон торчат автоматы и пулеметные стволы». Сделав круг на пустыре, Крис двумя длинными очередями добил еще несколько бешеных. Вскоре их поток схлынул. Воспользовавшись паузой, Хлад максимально близко подогнал «Тигр» к зданию, из него в машину набились оставшиеся спецы. Получилось тесно, учитывая, что в машине всего шесть посадочных мест — Два из которых уже занимали Крис с Хладом. А вдобавок к ним, внутрь Тигра набились и все остальные. Потерь, как выяснилось, у группы не оказалось. Непонятно только, каким образом им это удалось. «Хлад, рожа у тебя!» — начал Хохо. «Ты одним своим появлением их разогнал!» «И я рад тебя видеть!» — невозмутимо ответил тот. «Почему на запросы не отвечали?» — спросил Крис командира, как только захлопнули дверь в машине. «Не сейчас!» — отрезал тишина. «Волк, как сам!» «Живой пока», — коротко ответил пулеметчик, поморщившись от боли. Только сейчас Крис заметил на его левой руке пропитанную кровью повязку. Бешено зацепил, — пояснил командир, перехватив взгляд Криса. «Да в порядке я», — рявкнул Волк. «Спокойно, дружище, не нервничай», — подключился император и протянул ему вакс в блистере. «Давай-ка, примет греха подальше». «Все? Списали?» — все больше заводился Волк. «Да умей уже». Дельта наутмаш ударил тыльной стороной ладони волка по лицу и схватил его за плитник. «Да никто тебя не списывал! И чтобы этого говна не случилось, глотай эту херню и не ипи никому голову!» Вроде подействовало. Волка перетряхнуло, но взгляд снова стал осмысленный. Принял из рук императора блистер, распечатал его и достал красный вакц. Запил водой из фляги, после чего откинулся на спинку сиденья, поставив печенек между коленей. «Новые безбаши!» Из-за руля крикнул Хлад, не отрывая глаз от дороги. «Переть с собой корд с ЭГСом! Еще и БУ к ним! Да на таком марше сдохнуть недолго! Правда, корд, походу, вас от беса выспас. Без него из недостроя не отбились бы. Это как вы без танката из него прицельно лупить смогли?» «У нас его не было. Мы не тащили с собой корд», — ответил Хладу кто-то из-за спины.